«Глава тридцатая. Эта дорожка ведёт к главным воротам», — сказала Тилья. «Ночью они закрыты, но можно пройти через калитку, которая около сторожки. В прошлый раз я через неё и ушла. Охрана меня не остановила». «Тогда пойдём тем же маршрутом и сейчас», — сказал я. Рыжая обещала расчистить нам путь, чтобы это не значило. Я нёс Тилью на руках, прислушивался. Среди ночных звуков не различил необычных, подозрительных, если не считать едва уловимый гул, что доносился из подвала. Собаки не успокоились. Но здесь, в саду, шелест листвы почти заглушал его. Сошел застеленной плоскими камнями тропинки, зашагал по траве, ступал бесшумно, по привычке избегал встреч с сухими ветками. Тени деревьев укрывали нас стилей от чужих взглядов, позволили подобраться к домику у ворот незамеченными. Впрочем, замечать было некому, сад и прочая придумовая территория оказались безлюдными. Я остановился. Притаился за подстриженным кустом в десятки шагов от старушки, смотрел на её окно. Свет в нём не горел. А вот дверь в старушку приоткрыта, это меня и насторожило. «Рыжая уже побывала там? Или в старожке всё ещё дежурит охранники?» Девчонка словно услышала мои слова, выглянула из дверного проёма, завертела головой и искала меня. Я вышел из своего убежища. «Сваливаем», — сказала рыжая. Направилась к калитке у ворот, открыла её, бросила в траву связку ключей, повернулась к нам. «Идите по дороге», — сказала она. «Не спешите. Я попробую раздобыть повозку для твоей хромой подружки, мальчик. Не будешь же ты тащить её на руках через весь город». Проходя мимо распахнутой двери сторожки, я уловил запах свежей крови. С тельей на руках я отошел от дома семьи Руис меньше, чем на сотню шагов, когда услышал цок от копыт. Нас догоняла запряженная пара лошадей открытая коляска. На месте возницы сидела рыжая. Девица остановила коляску рядом с нами и скомандовала. «Забирайтесь. Нужно убираться из этого района, пока карцы не объявили на вас охоту». Я усадил Тилю на жёсткое сиденье, примостился рядом. — Куда вас вести спросила девчонка. — В твой бандитский трактир? — Нет, — сказала Тиле. — Сжала мою руку. — Мне нужно забрать свои вещи. — У карцев? — спросил я. — Я спрятала их рядом с кварталами Рилук, около ограды Имперской Академии Магии. Там, где тебя арестовали стражники, помнишь? — Нужно забрать их прямо сейчас. Тиле кивнула. — Да, Ленур, это важно. — Хорошо, — сказал я. Повернулся к Рыжей. «Гони прямо по дороге три квартала. Там увидишь павильон около ресторации. прав к нему». «Ты никак проголодался?» Сказала девчонка. «Хотела бы увидеть, как ты заявишься в ресторацию в таком виде, да ещё с пустыми карманами. Или ты успел прихватить у карцев золотишко?» Не дожидаясь моего ответа, Рыжая прикрикнула на лошадей. Те недовольно заржали, сошли с места. Коляска затряслась и поехала. Я заметил, что Тилья сжала зубы, схватилась за ногу, спросил. Потерпишь? Не переживай, сказала женщина. Скоро смогу скастовать заморозку, станет легче. Одной заморозкой не обойтись, необходима регенерация. Тилья пожал плечами. Не умею. Нужен джазл, сказал я. Такой же, как тот, что был у командира Варбрена. Чтобы в нем было не меньше десятка зарядов, я, кажется, знаю, где можно его раздобыть. «До ресторации мы доехали быстро». Рыжая остановила коляску в стороне от фонарей, поторопила меня. «Рядом с тем деревом», — сказала Тилья под плоским камнем, — указала на ограду Академии. «Что там? Мой кошель, его нужно забрать». Мешочек из ткани я отыскал быстро. По ощущениям, тот почти пуст, нащупал внутри лишь небольшой твёрдый шар. Вручил кошель Тилья, спросил. «Что в нём? Маяк портала», — ответила женщина. — Без него мне будет трудно вернуться к хозяину. Коляска тронулась с места. «Куда — Куда? — спросила рыжая. — Едем к кварталу марон к тому дому, где мы с тобой впервые встретились. — Капец! Соскучился по своей старушке или собрался закатить ей скандал? — Сейчас не лучшее время для мести, мальчик. Карты скоро обнаружат пропажу, да ещё у твоей новой подружки сломана нога, забыл? — Помню, — сказал я. — Потому я хочу проведать Сьеру Белину. Стребую с нее долг. Рыжая правила лошадьми уверенно, как опытный извозчик. Глядя на ее спину, в очередной раз порадовался, что девчонка явилась меня спасать. Ехать в коляске удобнее и быстрее, чем идти пешком, да еще и с ношей. Вот только не понимал, по какой причине она это сделала. Но не расспрашивал Рыжую. Рядом со мной сидела двадцатая, мысли о ней вытеснили все прочие. Пока мы ехали к кварталам марн начался дождь. С подсказками Тилия я поднял над коляской обтянутую кожей крышу. Слушал постукивание капель над головой, пока лошади не остановились неподалеку от знакомого дома. Сколько раз за последние дни я пробирался через этот сад к дому Сиерры Варвега? Затрудняюсь сказать. Но уверен, что если в ближайшее время сделаю через него еще несколько ходок, то проложу новую тропу от забора до забора. Шум дождя помогал скрывать звуки. Не особенно прячась, вряд ли охранники смогут разглядеть меня в темноте. Прогулялся вдоль здания до окон спальни Беллины. Не стал счищать сандалии, налипшую грязь. Расшнуровал их и оставил на земле. Кирпич стен намок, стал скользким, но это не помешало мне взобраться на второй этаж к приоткрытым оконным створкам. Прежде чем забраться внутрь, осмотрел комнату. Увидел на кровати Белину в объятиях жениха. До рассвета еще много времени, но пара уже спала. На столе пустые бокалы, кувшин вина и порезанные на ломтики фрукты. А вот рабов у двери спальни не заметил. Не иначе как Сиерва Руис распорядился убрать игрушки из комнаты. И это меня порадовало. Появился хороший шанс проделать задуманное и не привлечь к своим действиям внимание охраны. Я перемахнул через подоконник, шагнул в сторону, чтобы мой силуэт не выделялся на фоне окна. Снова прислушался. Помимо храпа варруи сакитрилок, различил сопение Сьеры Варвега, постукивание по стенам, стеклам и крыши дождевых капель, шелест листвы. В воздухе различил запахи человеческих тел, мыла, фруктов, любимого вина, белины и цветочный аромат ее духов. Избегая ступать на места со скрипучими половицами, прошелся к тумбе, откуда Сиера-Ворвега при мне доставала жезлы. Ни на миг не выпускал из вида кровать, где спали люди. Выдвинул верхний ящик. Среди десятка похожих артефактов отыскал тот, где изображен листок. Сунул жезл за пояс. Взял в руки другой, с кляксой которую белина назвала звездой. Желтый пусть, я и не различил в темноте ее цвет прижал палец к темной точке на нем направил в нее магическую энергию жезл дрогнул активировался я подошел к кровати сьера варвега пошевелилась словно почувствовала мое приближение убрала с себя руку жениха заставила того повернуться на спину первый заряд из жезла я выпустил варруису в живот мужчина никак не отреагировал на заклинание судя по моему опыту не будет ни на что реагировать самое малое до полудня А потом я разбудил Белину, потряс её за плечо. Подождал, пока женщина откроет глаза, увидит меня. Накрыл рукой её рот, не позволив женщине закричать. И только тогда дотронулся до её тела артефактом и выпустил в него заклинание паралича. Бросил на кровать ненужный мне теперь жезл с изображением жёлтой звезды. Повернул голову Белины так, чтобы женщина видела моё лицо. Поднес руку к своей голове, зажег на ладони огонек. «Хотел быть уверен, что Сиера Ворвега меня узнает». «Ты обманула меня», — сказал я. «Не выполнила свою часть уговора. Да еще и повела себя как враг». «Не стану утверждать, что не злюсь на тебя, потому что я не люблю лгать, но я пришел сюда не для того, чтобы мстить». Так уж случилось, что мне от тебя кое-что понадобилось, и я решил забрать у тебя эту вещь в качестве оплаты за свои услуги. Ведь я помог тебе превратить жениха в мужа, как ты и просила, а значит, имею право получить награду. Жаль, что не ту, на которую мы с тобой договаривались, но раз ты оказалась алгуньей, возьму вот это. Показал женщине Жезл артефакт с заклинаниями регенерации. Мог взять его тихо и незаметно, но это походило бы на кражу. А я пришёл не воровать, стребовать долг. Тебе понятно, женщина? Раз от своих обещаний ты отреклась, значит, я имею право выбрать вознаграждение сам. Вот так. Ну а теперь я с тобой прощаюсь. Желаю удачи в семейной жизни, Белина. Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Счастливо оставаться. «Я осмотрела ногу твоей подружки», — сказала Рыжая. «Кость не сместилась, сломана не полностью. Я зафиксировала её на всякий случай». «Спасибо», — сказал я. Вручил Тилье жезл. Ещё возвращаясь к коляске, сообразил, что Рыжий не стоит знать о моих магических способностях. Достаточно и того, что девчонка осведомлена о моём умении обращаться. «Не жалей зарядов, можешь использовать все». «Хорошо», — сказала Тилье. Уселся рядом с женщиной. «Куда?» — спросила Рыжая. «Отвези нас в трактир ушастого бития», — сказал я. «Знаешь, где это?» «Который в бандитском районе?» «Там, где ты провел прошлую ночь, мальчик?» «Капец! Угораздило же меня показаться вам на глаза. Теперь чувствую себя вашей служанкой». Рыжая сплюнула на землю и прикрикнула на лошадей. «Что встали клячи? Шевелите копытами!» Рыжая высадила нас рядом с трактиром, укатила, не попрощавшись. Обогнув по краю пропахший сигаретным дымом полупустой зал, с женщиной на руках поднялся на второй этаж. Мирашу беспокоить не стал, занёс Тилью в свою комнату, усадил на кровать. Помог женщине снять штаны, взглянул на её опухшую ногу. Тилья прижала к коже жезал выпустила очередное заклинание — Регенерация активно действовала лишь первое время, потом эффект от неё становился менее заметен. Как говорила раньше сама же двадцатая Тилия, не стоит жалеть заряды, если нужно излечиться быстро, но и не нужно расходовать лишние если в запасе есть время на лечение. О времени я сейчас не думал, меня больше беспокоила травма женщины. Потому настоял на том, чтобы Тилия не жалела заклинаний. Следом за регенерацией женщина скостовала заморозку. Достала из кармана кошель извлекла из него чёрный шар, твёрдый и гладкий. Точно из стекла, размером с куриное яйцо, — спросила. «Не возражаешь, если я отправлю сигнал из твоей комнаты? В этом квартале нет глушилки, я смогу совершить переход прямо отсюда». «Сигнал для кого?» — спросил я. Теле показала шар. «Это маяк», — сказала она. «Для портального камня. ПК» помнишь при помощи такого нас отправляли из лагеря огоньков на задание чтобы оператор пк мог открыть портал он должен знать координаты нужного ему места их получают активируя вот такой артефакт маяк если я включу его здесь пока зафиксируют координаты в центре селены и в большинстве клановых кварталов стоят глушилки артефакты искажающие сигнал маяка но здесь на окраине их нет я перебил ты хочешь уйти — Уже? Мы не виделись несколько месяцев. Я долго считал, что ты умерла, а потом, когда увидел тебя в столице, не знал, что и думать. Женщина вздохнула. — простили нур но я должна вернуться к хозяину. — К какому хозяину? Я шагнул к Тили, распахнул на ее груди халат. Женщина не сопротивлялась, позволила мне себя рассмотреть. Ни знака подчинения, ни эмблемы клана Лизеран я не увидел, лишь светлые пятна на коже в тех местах, где раньше красовались рисунки. Заставил себя сделать шаг назад. «Я всё тебе расскажу, Ленур», — сказала Тилья. «Всё, что смогу, обещаю. И с удовольствием выслушаю твою историю. Но позволь мне сперва активировать маяк». «Пожалуйста, Ленур, можно?» Я кивнул. «Спасибо». Женщина слезла с кровати с моей помощью подошла к стене. Сжала в руке чёрный шар. А когда разжала ладонь, тот песком осыпался на пол. «Я далеко не всё могу тебе рассказать, Ленур», — сказала Тилия. «Прости, это не мои тайны. Я обещала о них помалкивать», — обещала своему хозяину. «Скажу лишь, что живу теперь в Валесских горах». «У колдунов». Да, у них, у потомков великого клана Сеоль. Тилья сидела рядом со мной на кровати, гладила меня по руке, точно пыталась успокоить. Избегала смотреть мне в глаза. Я рассматривал женщину, лицо, волосы, шею. Отмечал, что за прошедшие месяцы двадцатая почти не изменилась. Лишь отрастила волосы, да сменила прическу, и в то же время стала совсем иной. Да еще относилась ко мне, словно к чужаку. «Ты знаешь, как я туда попала?» — сказала женщина. «Меня похитили челуки. Сего для того их и создали, чтобы пополнять склады человеческого материала. Помню, как из портала появились химеры, как ты дрался, как брошенный гором шара сжег челону лицо, как челон вонзил тебе в бок окровавленный клинок, как ты упал. Пыталась сопротивляться, зажечь огонь, но не успела. Одна из химер перепрыгнула через твое тело, вцепилась мне в руку, оцарапала своим шипом, и... все. Женщина бросила взгляд на мое лицо, но тут же опустила глаза, продолжила разглядывать и гладить мою руку. Сперва мне показалось, что я умерла. Даже успела порадоваться этой мысли, когда засыпала. Но потом очнулась в небольшой комнате, очень похожей на эту, с жуткой головной болью. И уже без знака подчинения на груди. Рядом со мной увидела незнакомую женщину. Та велела мне оставаться на кровати и ушла. Пока оставалась в одиночестве, я вспомнила, что тебя убили. Разрыдалась. А потом познакомилась с хозяином. — С колдуном? — спросил я. — Он из клана Сиоль, — сказал Он напомнил мне тебя. Голосом и фигурой, да и поведением, хоть он и гораздо старше. Я смотрела на него, но представляла тебя. Должно быть, я очень хотела тебя снова увидеть. Хотела, чтобы ты был рядом, был жив. Я считала, вжиг, прости, Ленур, что больше никогда тебя не увижу. Голос женщины дрогнул. Хозяин поговорил со мной, поинтересовался моим самочувствием, спросил, как давно я стала огоньком. Внимательно выслушал. А потом предложил избавить меня от огненного духа так же как убрал с моего тела знак подчинения но только не даром в обмен на мою службу и преданность в будущем теле посмотрела на меня я согласилась колдуны могут доставать из огоньков саламандра я вспомнил гора и битву огней запах паленой плоти сеоль многое умеет ленур сказала тиль Даже такое, чему не научились столичные кланы, в том числе и извлекайтесь с из тела людей-саламандров. Не спрашивай, как они это делают, не смогу тебе ответить. Скажу лишь, что я больше не огонёк и не раб. Служу клану Сеоль, именно поэтому пришла в Вселенную. Хозяин велел передать послание к арцам. Я выполнила его задание. Потому я оказалась в том подвале, китрилок не собирался меня отпускать. Планировал выведать у меня всё, что мне известно о Сеоль и о Валесских горах. Могу тебя успокоить, у него бы это не получилось, об этом позаботился хозяин. По этой причине я и не могу тебе многого рассказать, прости. — Понимаю, — сказал я. Солгал, не понимал. Как объяснить её поведение? Почему вдруг стал для двадцатой чужим? И почему я, который ещё вчера так ждал этой встречи, теперь не знал, о чём говорить? — Расскажи о себе, — попросила Атилья, — как ты сумел выжить? Я видела, как тебя ударил чулон. Как ты жил после того, как меня похитили? Как дрался на арене? Как погибли наши?» Отвечал я кратко, без особого желания, хотя еще вчера бы описывал произошедшие в моей жизни события, свои мысли и чувства в красках, приправлял бы рассказ признаниями и восклицаниями. Когда сказал «Вот, в общем-то, и все», заметил, как Тилья подавила вздох. Поддавшись, взметнувшейся в груди буря эмоций, привлёк женщину к себе, обнял. Почувствовал, как участилось её сердцебиение, прижал лицо к её волосам, вдохнул их запах. Тилья не сопротивлялась. Но никак не ответила на мои действия. Замерла. Я попытался заглянуть в её лицо, но женщина отвела взгляд. «Почему?» — спросил я. Сказал одно слово, но Тилья поняла, о чем именно я спросил. «Прости, Ленур», — ответила она. В воздухе у стены появилась темная точка. Мигнула и раскрылась в диск портала. «Мне пора». Тилья высвободилась из моих объятий встала с кровати. Я схватил ее за руку, спросил. «Ты меня любишь?» Мне показалось, что женщина вздрогнула. Она все же посмотрела мне в глаза. «Я уже говорил о тебе, Вжик, что не умею любить», — сказала Атилья. «Забыл, кто я. Я была Розой, шлюхой. И, кажется, все еще остаюсь ею. Меня учили избегать влюбленностей. Стараюсь так и поступать. Прости меня». Я выпустил ее руку. Мне показалось, что на глазах женщины блеснула влага. Плачет. Тилья отвернулась и ушла через портал. Я дождался, пока пятно портала исчезнет, а едва сдержал порыв шагнуть в него следом за Тилией. Сбросил себе чужую одежду, сжал в руке пустой кошель, откуда женщина извлекла шар маяк, завалился на кровать. Мысли, еще недавно переполнявшие голову, разбежались. С уходом двадцатой я словно потерял часть себя. Внутри меня образовалась пустота, там, где раньше обитали чувства желания надежды. Лежал, смотрел на потолок. Не испытывал желания ни ругать колдунов. Ни жалеть себя, ни есть, ни пить, ни вставать с кровати. Не представлял, что буду делать завтра. Искать двадцатую теперь не нужно. К Беллине идти незачем, а моя цель — обучиться магии — не приблизилась ни на шаг. А что хуже, не представлял, в каком направлении к этой цели шагать. Однако желание стать магом, похожим на Ленура Валесского, не исчезло. Только это и не позволило мне впасть в абсолютное уныние. Задремал. Слышал, как приходила Мираша, не стала меня тормошить, ушла. Отметил, что за окном рассвело, что звуков с улицы доносилось всё больше, но не как ночью, когда горланили песни подвыпившие мужчины. Раздавались голоса женщин, детей. Всё чаще слышал скрип повозок и топот лошадиных копыт. Днём в окно заглянуло солнце, заставило меня отвернуться к стене. Вставать с кровати я даже не думал. Решил отоспаться, пока есть возможность. Жители квартала разошлись по делам, позволили мне дремать в тишине, видеть сны. Снилось мне двадцатая. Во сне пока не научился называть её телей, но не та, прятавшая глаза женщина, которую я встретил ночью, а привычная, моя двадцатая, которая отвечала на мои ласки, которая меня любила. Сквозь дрему отметил, что за окном вновь стало многолюдно. Точно на рыночной площади слышал всё больше голосов громких, резких, мужских. А окончательно меня разбудила вломившееся в комнату мираша Женщина растолкала меня и сказала. «Вставай, Ленур, просыпайся. Внизу в зале тебя ждёт Сьерр-Варнойский дшамань. Просит, чтобы ты срочно спустился. Хочет с тобой поговорить». «Исон», — переспросил я, — «что ему от меня нужно? Вставай, у нас опять неприятности». Трактир окружен отрядами городской стражи, их тут больше, чем бездомных собак на помойке. Пришли по твою душу. По мою? Да, стражники велели клану Луар выдать тебя. Заявили, что если Луар не исполнит их требования в ближайшее время, то они применят силу. Войдут в трактир и арестуют тебя сами. Понимаешь, что это значит? Что? Пусть заходят. Если они сюда войдут, то нарушат договор с темными. Тот, который соблюдает уже десятки лет из-за тебя. Императорский клан Арнаш, который охраняет город, пойдёт на такое только в трёх случаях. И либо ты совершил что-то ужасное, Ленур, либо арестовать тебя приказал император, либо кто-то отвалил за твою голову огромные деньги. Я зевнул, потер глаза. Даже знаю кто. Карц, точнее, варруэский трилок, женишок Сиеры Варвега. Вот только как они меня так быстро нашли? И откуда узнали, где я? Кто-то подсказал? Сам себе ответил. Белина больше некому».